Мимо войны. Сейчас, когда со времени Первой мировой войны прошло почти полвека, я вспоминаю об этом совсем еще близком времени, как о чем-то очень давнем, тонущем в тумане прошлого. Как будто гремящее бурное столетие легло между двумя полосами жизни. Все переместилось. Все сдвинулось, как от внезапного удара. Теперь мы усмехаемся над тем, что раньше казалось нам важным. Мы прощаем себе былое легкомыслие и неумение разбираться в хитросплетениях жизни, в общественных отношениях, в самих себе. Сейчас мы относимся ко всему, что было до семнадцатого года, как к детству, хотя людям моего поколения было в то время уже больше 20 лет. Война 1914 года не завладела сознанием так окончательно, как все, что случилось после нее. В России в то время существовала жизнь, которая шла мимо войны. Аудитории Политехнического музея ломились от публики, когда выступали футуристы или Игорь Северянин. Рабиндранат Тагор владел умами. Художественный театр в жестоких муках искал нового Гамлета. В Москве продолжались литературные среды в доме писателя Телешова, но писатели на этих средах мало говорили о войне. Религиозная философия, богоискательства символизм, призыв к возрождению эллинской философии, все это существовало рядом с передовой революционной мыслью и пыталось завладеть умами. Я вышел из среды средней интеллигенции. Мой отец был статистиком. Как большинство статистиков в те времена, отец был либералом. С раннего детства я слышал от отца и его друзей слова о свободе, неизбежности революции и обездоленном народе. Все эти речи произносились главным образом в столовой за чаем, причем каждый раз мама предостерегающе показывала глазами на нас, детей, и говорила отцу, «Георгий, ты как всегда увлекаешься». Народом, многомиллионным, страдающим, обездоленным, было в моем представлении крестьянство. О рабочих я слышал мало. Слово «пролетариат» редко произносилось в нашей среде. Иногда говорили о мастеровых, о фабричных, И с этими понятиями были связаны для меня киевские окраины, тесные бараки и забастовки. Всякий раз, когда я слышал эти слова, пролетариат и рабочий класс, я почему-то думал, что весь пролетариат сосредоточен у нас в России только в дымном Петрограде, на огромных заводах, таких как Путиловский и Обуховский. Эти наивные детские представления и страстное увлечение моей литературой привели к тому, что примерно до февральской революции Я ничего толком не знал о революционном движении. В то время под словом «революционер» я понимал и видел нечто отчаянно смелое, непреклонное и самоотверженное. Но нельзя сказать, что революционное движение совсем прошло мимо моей молодости. Я был свидетелем событий 1905 года, хорошо знал весь внешний ход декабрьского восстания в Москве, события на Казанской дороге, восстания Потемкина и Очакова, преклонялся перед лейтенантом Шмидтом. Но меня прежде всего захватывала романтическая сторона революционных событий — подкопы, подпольные типографии, динамит, адские машины, бегство и ссылки, пламенные речи. Внутренняя же сущность событий долгое время сводилась к очень расплывчатому понятию, которое можно определить как «борьбу за свободу». С такими представлениями я дожил до войны 1914 года. Только с начала войны я начал осознавать те общественные события, какие шли в России. В 1914 году Москва была глубоким тылом. Только обилие раненых, бродивших по городу в коричневых халатах, да траурные платья женщин напоминали о войне. Однажды я пробрался на одну из литературных сред. Писатели собирались в старом особняке в переулке около Грузин. Я сел в заднем ряду и просидел, не вставая до конца вечера. Я боялся, что меня заметят и попросят уйти, и чувствовал себя как безбилетный пассажир, хотя вокруг меня сидело несколько таких же юношей, как и я. Юноши эти держались свободно, и от этого я еще больше смущался. Лицо у меня горело. Впервые я видел так близко писателей. Я не мог избавиться от мысли, что хотя они и одеты в обыкновенные пиджаки и произносят те же самые слова, что и мы, простые смертные, но все же нас отделяет от них... Огромное расстояние. Имя этому расстоянию талант, свободное владение мыслью, образом и словом все то, что казалось мне в ту пору почти колдовством. На каждого писателя я смотрел как на прямого наследника Тургенева, Чехова, Толстого, как на хранителя традиций русской поэзии и прозы. Тогда я никак не мог согласиться с пушкинскими словами, что по временам и писатели и поэты бывают ничтожнее всех меж людей ничтожных мира. Я не мог отделить писателя от всего им написанного. Поэтому я с одинаковым волнением смотрел на остриженного по-кучерски Алексея Толстого, на взъерошенного Ивана Шмелева, похожего на землемера, на тишайшего Зайцева и на ледяного Бунина, читавшего глуховатым голосом рассказ «Псальма». Я надеялся увидеть на среде Максима Горького, но его не было. Рядом со мной сидел пожилой, как будто весь сделанный из морщин, И, должно быть, чехоточный человек. Он кашлял в темный платок, глаза его блестели. У него, очевидно, был жар. Он следил за каждым словом, долетавшим с возвышения, где сидели писатели. Потом обернулся ко мне и сказал: Ох, и хороша, Россия! Ох, и хороша! Мы вышли вместе с этим человеком. Он жил за пресненской заставой, и нам было по пути. Посидевшая луна висела среди голых ветвей. Подмерзшие листья хрустели под ногами. Свет из окон падал на каракулевую шапку пирожок моего спутника. Он оказался наборщиком из типографии Сытина. Звали его Елисеем Сверчковым. «Я вырос в провинции», — говорил он мне, поминутно останавливаясь, чтобы откашлиться. «В граде кашени. С юных лет пристал всей душой к письменности, но чувствую слабость свою в этом деле. Слово мне не дается. Понимаю я слово правильно, можно сказать, на ощупь, на вкус. Все его качества знаю, а распоряжаться им не умею. В каждом слове заложены многие смыслы, и дело писателя поместить это слово рядом с другим таким манером, чтобы оно, молодой человек, дало нужный отзыв в сердце читателя. А вот тут-то и приходит на выручку талант, озарение. Писатель не ищет, не выбирает, он сразу берет нужное слово как наборщик, не глядя берет из кассы нужную литеру. И раз он его поставил на место, так уж черта с два нипочем его не отдаст. Иначе рухнет его чудесное построение. — А вы пробовали писать? — спросил я наборщика. — Пробовать-то я пробовал. И до сей поры пробую. Да что толку? Я такое завел обыкновение. По праздникам иду в Третьяковскую галерею или в Румянцевку. Выберу одну наиболее приятную мне картину и смотрю на нее, представляю себя вроде как участником того, что на этой картине написано. Возьмем, к примеру, «Грачи прилетели» Саврасова или «Март Левитана». У Саврасова воплощено в картине «Все мое детство». Российская слякотная весна, вся в лужах, с холодным ветерком, с низенькими небесами, с мокрыми заборами и тучами. А «Март Левитана» — это уже другая весна, но тоже очень наша, очень российская, с капелью, синим небом над рощицей, когда, знаете, талая вода, сосули, все кап да кап, а в каждом таком капе солнечный свет падает с крыши. Это я хорошо вижу. Посмотрю я так на картины, приду домой и стараюсь изобразить все виденное в тетради с таким расчетом, чтобы одними словами живописать, как, скажем, художник живописует умброй, сиеной или кобальтом. Чтобы человек роду этой картины не видевший мог представить себе все на ней изображенное с полной ясностью чтобы он извините услышал запах весеннего навозца и грачиы грай я таких описаний составил больше сотни показал их недавно одному писателю не буду его вам называть трясусь даже самого себя жалко он прочел говорит все это конечно литературно сделано и вполне грамотно «Только совершенно ни к чему. Я, — говорит, — лучше картины в натуре посмотрю, чем через ваше писание их буду воспринимать. Что это вы, — говорит, — батенька, вздумали тягаться с Саврасовым, Левитаном или Коровиным? они не небось, были не лыком шиты. Я ему возражаю. У меня есть, — говорю, — идея довести слово до того, чтобы оно действовало на человека зрительным образом, подобно краске на полотне художника. А это, — говорит он, — уже полное черт знает что». Так я от него и ушел с этим чёрт знает что. Одно я сообразил. Слово мне не дается. А жаль, я бы мог большие дела сотворить. Это я за собой чувствую. Я проводил наборщика до дому. Жил он в глубине узкого двора, заставленного поломанными и заржавленными железными кроватями. В этом же доме помещалась кроватная фабрика. Сверчков пригласил меня приходить к нему и напоследок сказал. Живу среди кроватей, а у самого дощатый топчан. Кровати эти все старые, пожертвованы, их чинят для солдатских госпиталей. По случаю войны. Войны это я не понимаю. Существует она от отсутствия дружности. Была бы у нас, у людей, обыкновенной жизни согласованность желаний, мы бы сказали одно слово «нет», и всей этой кровавой петрушке пришел бы конец. Вот я и мечтаю. Кто бы научил нас дружности? Неужто не найдется такой личности на свете?» Сверчков постучал в низенькое оконце. Из оконца его никто не окликнул, но тотчас раздался злой женский плач. «Не понимает», — вздохнул Сверчков. «Слабый пол. Мне, может, жить остался год. Так нет, не понимает. Вы уж извините, молодой человек». Я попрощался и ушел. На Большой Пресне стояла такая тишина, что было слышно, как зевают ночные сторожа. Белым и синим кафелем мертво поблескивали под фонарями молочные магазины Чичкина и Бладанова. Если на одном углу был облицованный белым кафелем магазин Чичкина, то на другом углу обязательно поселялся синий Бладанов, чтобы перебить торговлю своему соседу. Дома все уже спали, даже в комнате Захарова было темно. Я лёг у себя на полу. Слабый фонарный свет падал в комнату. Я лежал и думал о больном наборщике из Кашина. Мысли эти не вызывали у меня горечи, а наоборот, спокойствия. По стране и таланты. Сколько их этих талантливых людей по городам и селам России, кто знает? Десятки или сотни тысяч. Сколько ума, выдумки, золотых рук они приложили к тому, чтобы обредить, обогатить, воспеть и прославить свою страну. Наборщик, конечно, прав. С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжкое громыхание грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей. Сложных и простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения. Легко думать, по городским ночам, когда с товарных станций, запасных путей вокзалов доносятся гудки паровозов, да изредка прогремит по булыжной мостовой извозчичья пролетка. Я встал, подошел к окну и долго смотрел на зоологический сад. Глухой и тихий он чернел огромным островом среди слабо освещенных кварталов Москвы. Я обернулся и заметил, что на столе что-то белеет. Должно быть записка от мамы. Я взял ее, зажег спичку и прочел косые строчки телеграммы из Киева. Назначен саперную часть. Выезжаю запад, фронтовой адрес сообщу дополнительно. Буду возможности писать «Не волнуйся, целую тебя, Галю, Костика, Боря». Так, значит, и Боря. И мне вдруг стало невыносимо стыдно. Чем я перед ним кичился? Своим туманным тяготением к искусству? Не написав еще ни одной путной строчки, я уже причислил себя к избранным. Я насмехался над его комнатой, его бетонными мостами, его житейской философией. Что в ней было смешного? Во всяком случае, он был честен. Он работал как вол, никогда не лгал и не увиливал от своих обязательств. Если он предпочитал Генриха, Сенкевича, Чехову, Да какой в этом смертный грех? Я, жестоко враждовавший с предрассудками, попал под власть самого мелочного предрассудка. Я зажег вторую спичку, снова прочел телеграмму и подумал, почему мама не дождалась меня, а положила мне эту телеграмму на стол. Зачем? Может быть, потому что она знала, как я отношусь к Боре, и ей было бы тяжело увидеть подтверждение этого на моем лице сейчас, в такую трудную минуту. Я оделся и пошел к маме. Она не спала. Мы сидели рядом, я гладил ее седые сухие волосы и не знал, как утешить ее. Она плакала тихо, чтобы не разбудить Галю. Тогда я понял, как жестоко и несправедливо подчас бывает молодость, хотя бы и наполненная высокими мыслями. Мама уснула только перед рассветом. Я прошел к себе, надел кондукторскую форму, взял пустую сумку и осторожно вышел из дому. Серый свет сочился на лестницу из немытых окон. Старые коты, раздувавшись, всхрапывали на ступеньках. По грузинам к товарной станции Брестской дороги шли, погромыхивая санитарные двуколки с красным крестом на зеленых брезентовых полотнищах. Из зоологического сада летели на мостовую сухие, покоробленные листья сирени. По этим пыльным лиловым листьям и по брезентовым верхам двуколок громко били капли крупного утреннего дождя.